Глава 23. В декабре такие короткие дни, очень короткие, но именно этот день тянулся бесконечно долго. Когда он пришёл, уже стемнело. Я хочу его увидеть и не собираюсь себе врать. Хочу, чтобы он увидел нашего сына. Он полюбит его так же, как я, как только увидит. Клянусь Богом, он подарил мне его осознанно. Знаю это. Все знала, но злилась. Я думала о нём всю ночь. Ты мечтала о нём всю ночь? Да мечтала. Я люблю его, понятно? Тоскую о нём. Я люблю его, и я я ничего не хочу знать о Заре или ещё о ком-то. Если я буду думать об этом, это значит, что я должна просить его уйти и никогда больше не возвращаться. Я могу только принять это или не принять. Я не знаю, что мне делать, но я знаю одно. Мысль о том, что он уйдёт навсегда, приводит меня в ужас. Одна лишь мысль о том, что он есть где-то, уже даёт мне силы. Я знаю, что он есть, и я не могу просто взять и всё забыть. Забыть человека, который завладел моей жизнью на 4 года. 4 года, которые не стереть из памяти и сердца никогда. Не хочу Я хочу об этом думать. Почему его не было так долго? Где он был? Разве я могу доверять ему? Моё нутро подсказывает, что только ему я и могу доверять в этом мире, в моей жизни он как как дом. Чёрт бы его побрал. Даже не открывая дверь, я знаю, что это он. Прижавшись лбом к деревянному полотну, заставляю себя успокоиться. Одна мысль о том, что он там, за дверью, будоражит, пьянит меня. Он пришел сам в этот раз. Если бы он попытался давить на меня, я бы... Я бы не простила. Никогда. Уверена? Я не знаю. Уже ничего не понимаю. Глубоко вдыхаю и оборачиваюсь. Окидываю взглядом в наш праздничный холл. Тонкий ковер с узорами. широкую лестницу, украшенную венками и красными бантами, арочный проём, ведущий в гостиную, где сейчас шумят дети, разбирая гирлянды и игрушки, которые прислал почтой какой-то аноним. Огромную ёлку, которая светится всеми цветами радуги. Её венчает чудесная фарфоровая макушка, которую Фати извлекла на свет из брюха своего старомодного чемодана. Стараясь сдержать волнение и нетерпенье, Осматриваю себя, опустив подбородок. На мне красное платье из плотной ткани с длинными обтягивающими рукавами и короткой, трепещущей юбкой. Мои коленки в красно-зелёных полосатых колготках выставлены на всеобщее обозрение. На ногах домашние туфли с искусственным мехом и, хмм, колокольчиками. Волосы распущены и лежат на плечах и спине. они достают почти до лопаток они сильно отросли я впущу его в свою жизнь сейчас но клянусь новым годом а я буду делать всё что в голову взбредёт